Я недавно с парасутом прыгала а, Ух ты! Ну и что ты видела? А ничего не видела, у меня юбка задралась <свят> А сейчас мы расскажем вам русскую народную сказку Три дня и три ночи <свят> Смешил Иван-царевич царевну Несмеяну Но все безрезультатно. Тогда он обиделся, встал, оделся и ушел. акция хочешь попасть на карнавал в рио купить 5 патик помал помал Купи помал купить 5 патик помал помал помал и выкруить за 3 минуты телевизионный прогноз погоды владивосток плюс 7 хамаровск плюс 7 новосибирск плюс 7 Петербург плюс 7 Москва плюс 7 Самара плюс 7 Саратов плюс 7 Скукотися! Хотите, я вам стриптиз Покажу столь? А кисок так! Испугался? Убери за собой! <связь>